Глава 7. Начните жизнь с чистого листа. Как сделать свою жизнь стоящей того, чтобы о ней говорить. Я расскажу ещё одну историю о социальной изоляции, которая, в отличие от истории бедного Лео, закончилась хорошо. Проблема Бэна заключалась в незнании правил общения и отсутствии поддержки общества. Любой может оказаться в подобной изоляции и чувствовать, будто находится на дне колодца. Надеюсь, ваш случай не так запущен, как у Бена. Тем не менее, эта глава поможет открыть вам совершенно новую область исследования поведения в обществе. Бен, парень из Китая, работал в Кремниевой долине. Он был специалистом по компьютерам, поэтому все дни напролёт проводил у монитора. Бен обедал со своими китайскими друзьями, а вечера коротал перед компьютером или телевизором. Однажды ему сказали, что для повышения дальнейшего карьерного роста Ему нужно улучшить речь, поэтому он обратился к логопеду, то есть ко мне. Он усердно тренировался и научился лучше общаться, но только в моём кабинете. Мне нужно было научить Бена применять новые навыки на практике за дверьми моего кабинета. Проблема заключалась в том, что Бен ни с кем не разговаривал на английском языке. У него не было англоговорящих друзей. Он не общался с местным англоязычным сообществом. Мы должны были всё поменять. Необходимо было не только изменить его речь, но и преобразовать его социальную жизнь, фактически начав её с чистого листа. Нужно было найти места, где он мог бы практиковать навыки общения. Вам есть с кем общаться? Вы довольны своей социальной жизнью? Или вы одиноки? Вышли на пенсию, потеряли близкого человека. Ваш единственный друг телевизор. Ваши дети, долгие годы занимавшие всё ваше время и внимание, повзрослели, покинули дом, чтобы создать свои семьи. А может быть, вы любите коротать вечера за книгой, пока ваши друзья играют в мяч или развлекаются на вечеринке? Или вы недавно переехали и никого ещё не знаете? Я скажу вам то же, что сказала однажды Бену. Выйдите из дома идите в людное место. Сделайте что-нибудь. Выйдите из дома. Потратьте немного времени на поиски новых знакомых и мест, где вы сможете общаться. Задавать вопросы и отвечать на них, смеяться, сочувствовать, сплетничать, отпускать сальные шуточки или просто болтать о пустяках. Идите туда, где есть с кем завести дружеский разговор. Оглянитесь и найдите людей, с которыми можно практиковать и развивать навыки общения. Идите в людное место. Самый неловкий момент в начале разговора поиск подходящей темы. Поэтому отправляйтесь туда, где у вас заведомо будут общие интересы с другими людьми. Ищите тех, кому нравится то же, что и вам. Общие интересы отличная тема для начала беседы. Это позволяет легко провести триангуляцию, выбрать нейтральную тему для разговора. Обсудите погоду, уток в парке, баскетбольный матч новые рестораны или любимую музыкальную группу. Сделайте что-нибудь. Будьте готовы прилагать усилия. Стоять в сторонке и подпирать стенку хороший вариант, если вы хотите остаться незамеченным. Если вы очень волнуетесь, этот вариант может сначала показаться неплохим. Это хороший первый шаг. Он даст вам возможность осмотреться и понаблюдать за общением других. Но если вы хотите научиться общаться, не заставляйте людей прилагать усилия, чтобы заговорить с вами. Ищите способы помочь им завязать с вами беседу. Вернёмся к Бену. Я попросила его определить свои интересы, найти клубы по этим интересам, где он смог бы практиковаться в английском. Изменить свою социальную жизнь, больше общаться на английском и меньше на китайском. Знаю, звучит очень просто, Но Бену нужно было сформулировать эти простые цели, потому что он понятия не имел, с кем практиковать навыки общения. Поставьте себя на место Бена. Представьте, что вы переехали в другую страну и напишите, как бы вы искали новых знакомых при условии, что придётся говорить только на чужом языке, которым вы почти не владеете. Довольно трудная задача, правда? Но хочу добавить, что Бен не лео. Бен широко улыбался стильно одевался и носил аккуратную стрижку. Уж у него-то точно не будет отбоя от женщин. Мы с Беном начали выяснять, чем он увлекался и интересовался до того, как его поглотили компьютеры. Компьютерные темы и темы, связанные с Китаем, мы намеренно исключили. Бен должен был посещать собрания, занятия и встречи, чтобы находиться среди других людей. Поздороваться с тремя людьми и назвать мне их имена на нашей следующей встрече. Стать волонтёром какой-нибудь организации. Отличный план для Бена. Он выбрал класс кулинарии, где и правда очаровал всех там. По его словам, они даже заставили его краснеть. План Бена подойдёт и для вас. Подумайте о том, что вам нравится. Найдите клубы по интересам и запишитесь туда. Сделайте хоть что-нибудь. Если вы знаете кого-то похожего на Бена, помогите ему начать новую жизнь, используя свои новые знания. Вдруг и он станет отличным поваром.